А кто улыбается». «Я не пойду в класс», — сделав это заявление, Роберт Персиваль Малкот стиснул зубы и бесстрашно уставился в холодные серые глаза новой гувернантки.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 «И красивая, но несколько дней назад...» «Да, это случилось как раз накануне появления миссис Норридж». Роберт подошел к шкафу, чтобы достать куклу, и в страхе отшатнулся. «Она улыбалась», — сказал мальчик, и поднял на миссис Норридж испуганные глаза. «Ошибка была исключена».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 Он просыпался от собственного крика. Вчера в очередной раз, подойдя к шкафу, он увидел, что Абигаль подмигнула ему, Тогда Роберт попятился и вышел из класса с твердым намерением больше не возвращаться. «Она подмигнула?» — переспросила миссис Норридж, нахмурившись. «Роберт, будучи честным мальчиком,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 «Вы отрываете меня от дел, и ради чего?» Миссис Норридж заверила, что больше не позволит себе ничего подобного. «Простите мою дерзость, мистер Малкотт. Кукла удивительно хороша. Неудивительно, что Роберт так увлекся ею. Я приобрел ее у частного мастера». Эдгар несколько смягчился, видя раскаяние гувернантки.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 Все с той же таинственной улыбкой смотрела на нее. И гувернантка обратила внимание, как играют при искусственном освещении разноцветные стеклышки на ее плаще. Кучер не мог знать, что хозяйка с детьми в отъезде, подумала она. Значит, дело вовсе не в Агнес, что бы ни говорила экономка. Что он искал в комнате малышки? Неужели куклу?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 В тюрьме. Ни словечко от него добиться не удалось. Но раз Ларкинс покинула Англию, вам не следует больше беспокоиться, мэм». Он помолчал, ожидая, что женщина с благодарностями покинет его кабинет. Однако миссис Норридж не двинулась с места, и инспектор добавил.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 Доктор потом все ахал и изумлялся. Говорил, с такими ранами он и руки бы поднять не смог. Не то что проползти по коридору. А вот поди ж ты. Как увидел, что самое дорогое у него забирают, так силы к нему вернулись. Он опустил рычаг и скончался. Джервис перекрестился. Колокол так зазвонил, словно возвещал второе пришествие.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 — спросила миссис Норридж. Инспектор сощурился, подсчитывая. «Четыре месяца. Да, выходит так. За это время они успели еще одного бедолагу в Разделе порешить без всякого смысла». Миссис Норридж заинтересовалась и этим бессмысленным убийством. Она слушала так внимательно, что Джервис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 сказал он, одобрительно поглядывая на миссис Норридж и подкручивая седой ус. Среди приспешников Ларкинса был такой Финбар, ирландец. Он любил сначала пырнуть ножом, а затем уж разбираться. Все этой швали место на виселице, да и тоже альверевку на них переводить. С пару месяцев назад вдруг прошел странный слушок.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 сказала себе гувернантка. Там же бродил и убийца-ирландец. Но ведь и Эдгар Малкот упомянул, что он приобрел куклу на ярмарке. Бертишерский рынок раз в году собирал торговцев посудой и домашним скарбом. Кое-кто без затеи привозил свой урожай, и перед подъездом к ярмарке всегда возвышались две-три горы огромных тыкв. Нет.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 обтерла от земли и положила на длинную полку под навесом, где хранились садовые инструменты. Пестрая черно-рыжая кошка запрыгнула на скамью и распушила хвост. Почесав ее за ухом и сообщив, что такого красивого зверя она еще никогда не видела, миссис Норичу услышала то, чего и ждала, тихий скрип приоткрывающейся двери.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 «Ну, а я Флоси Грин!» Хозяйка заварила чай, разлила по чашкам, но к своей не прикоснулась. Она все охала и ахала, повторяя, что не могла и представить, что Иви когда-то жила в пансионе. «Что за человек был ее брат?» — спросила миссис Норридж. «Ужас до чего скрытный!»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 Он купил печь и обжигал в ней посуду. Мне как-то довелось подглядеть, как он расписывал блюда. И скажу вам так, Тревиса Берча сам господь в лоб поцеловал. Вот смотрите, что он мне подарил. Флоси неуклюже доковыляла до полки и сняла белую чашку с синим цветком на боку. — Невероятная работа, — сказала миссис Норридж не покривив душой. Мне поначалу страшно было в руках ее держать, а Киттону я и вовсе запрещала ее трогать. Я Васильки люблю. Вот мне Тревис на ней Василек и изобразил. Она смахнула слезу. Пуще всего он трясся над сестренкой. Держал ее при себе, никуда не выпускал. Берег, значит.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 Ни разу. Давно они переехали сюда? — Год назад, — не задумаясь, ответила Флосси. — Тихие, всегда готовы прийти на помощь. Дай бог всем таких соседей. Киттон мой их недолюбливал. Ну да он никого не любил. А мне так они были по душе. Она вновь промокнула полотенцем набежавшие слезы. — Такая веселая девчушка наша, Иви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 с ним словцом перекинуться, узнать, хорошо ли шла у него торговля в Бертишире. Он все хвастался мне своими тарелками, которые он расписал ландышами, но ну, чисто чичка перышком провела. Только сосед все не шел да не шел. с полчаса, и вдруг топот копыт за окном. Выскочила я на улицу, смотрю, скачет наша голубка, а на ней верхом Иви. Волосы развиваются,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 Не сердится из-за голубки. Ни сколечка не сердится. Поездка в Роздейл принесла даже больше, чем ожидала миссис Норридж. Она полагала, что узнала почти все. Год назад банда Пита Ларкинза убила старого ювелира и ограбила его. Планы пришлось менять на ходу, и Ларкинс вынужден был оставить драгоценности,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 не могли догадаться, что вор укроется у них под носом, словно мышонок, перебравшийся мимо голодавшего кота в соседнюю норку. Мастер всего лишь сменил район. Это позволило прожить ему спокойно целый год. Тревис и дальше мог бы прятаться от Ларкинза, если бы сидел тихо. Его погубило чистолюбие.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 Он схватил голову руками. «Бедный мой маленький Роберт. Я сейчас же ему все объясню». «Подождите минуту, мистер Малкот», — остановила его миссис Норридж. «Верно ли я понимаю, что лондонский кукольник сделал также копию платья Абигайль?» Эдгар удивленно взглянул на гувернантку. «Вовсе нет. Этот человек, Ларкинс,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 Что вы узнаете? Украденными драгоценностями после смерти Тревиса Берча завладела девчонка его сестра. Не было никакой карты, никаких хитроумных укрытий. Тревис попросту передал ей мешок, что так как прометчиво вручил ему Пит Ларкинс. Девушка бежала, не оставив и намека на то, где ее искать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 «Ошибиться в своих предсказаниях», — подумала миссис Норридж. «Да простит меня Флосси, но я не стану напоминать миссис Уэбстер о голубке».